Глава 13 Мы прошли из Берл в высокий, ярко освещенный зал, где за стольками сидело всего несколько человек, и две-три пары медленно двигались по паркету. Звуки маленького оркестра глухо отдавались в большом и пустом помещении. Танцуя, я понемногу освобождалась от страха и разочарования. Ко мне снова вернулось хорошее настроение. Я любила Неда. «Колечко не казалось таким уж маленьким, наоборот, оно мне даже нравилось своей простотой. Оно и сделано со вкусом, хотя мистер Азаман все равно не поймет этого. А что касается мистера Бейнарда, то его суждения слишком не авторитетно, чтобы обращать на них внимание. Однако это крохотное колечко оттягивало руку. Я в то время чувствовала его» и мысль о том, что я не сниму его до самой смерти, пугала и тревожила. Когда музыка умолкла, Нед подошел к оркестру и попросил повторить. «Это особый случай», — сказал он своим четким, несколько резким голосом. Он снова положил мне руку на тарию. Дирижер оркестра, которому, видимо, надоело играть в пустом зале для столь немногочисленной публики, обрадовался хоть какому-то разнообразию. Он улыбнулся широкой белозубр-улыбкой, поклонился и поздравил нас. Мы снова заскользили по паркету. «Сейчас мы выпьем», — сказал Нед. «А затем попросим сыграть эту мелодию еще раз». Я сказала, что мне, пожалуй, не следует больше пить. «Шампанское не повредит», — ответил Нед. «Его мы и закажем». Я чувствовала, что на нас смотрят. Это было приятно и вместе с тем смущало. Все вокруг казалось каким-то неправдоподобным. Где жила Ванда? Вдруг спросила я так, словно Ванда уже не было в живых. Я чувствовала, что теперь могу спрашивать все, что захочу. Я была ужасно уверена в себе. Ванда, где ты здесь, поблизости. Ты приходил с ней сюда? Кажется, было один раз, а что? Просто мне захотелось знать. Мы перешампанское танцевали, как мне казалось, полумраки, прорезаемым ослепительными вспышками молний под звуки музыки, доносившейся со всех сторон, даже откуда-то сверху и снизу. Я обрадовалась, когда мы, наконец, сели, потому что очень устала. — У тебя не сохранилось ее фотографии? — Я с удовлетворением отметила небрежность тона, каким задала этот вопрос. Мне казалось, что наконец я достигла того предела веткой искушенности, когда подобные вопросы задаются только небрежным тоном. Нет внимательно посмотрел на меня. «Я не ношу с собой фотографии. Но она есть у тебя?» «Возможно, где-нибудь и сохранилась, не знаю. У меня много всякого хлама». На этом разговор закончился. Но неделю спустя, не забыв об этом разговоре, он никогда ничего не забывал, Нет показал мне любительский снимок двух девушек в ситцевых платьях с прищуренными от солнца глазами. Я смотрела на красивую, стройную молодую женщину с высоким зачёсом темных волос над прекрасным лгом. «Значит, это и есть Ванда», — сказала я. «А ну покажи», — сказал Нет и, взглянув на снимок, проследил направление моего взгляда. «Не на ту смотришь, Ванда блондинка». Это была девушка в очках, низенькая, склонная к полноте. Меньше всего можно было ее представить в роли чьей-либо любовницы. «Ах, это!» — воскликнула я, и мое сердце подпрыгнуло от радости. Но, как я уже сказала, это было неделю спустя. А в тот вечер я тут же забыла о фотографии, которую так хотела посмотреть. Я испытывала приятное чувство блаженства и усталости, однако была готова танцевать хоть до утра. Вдруг мне стало жаль Неда, потому что у него было такое красное и расстроенное лицо. Пусть сыграет на штанец, попросила я. Теперь меня не смущало, что все будут смотреть на нас. Наоборот, мне этого хотелось. Жаль только, что в зале почему-то стало темно. Но нет взял меня замку и подозвал официанта. Неестественно громким и размеренным голосом он сказал, обращаясь ко мне. «Думаю, что нам надо ехать, если мы не хотим до смерти напугать Эмили». Мой голос тоже был громким. Он казался мне мелодичным, как серебряный колокольчик. «Я сказала, что мне безразлично, напугаем мы Эмили или нет. Мне надоело, что со мной обращаются, как с ребенком. Надоело, что она постоянно ждет меня» и ни на минуту не оставляет одну. Слова так и сыпались из меня, и мне казалось, что это нравится Неду. Однако танцевать мы почему-то не пошли, а очутились в машине, и меня немного беспокоило, что я не помнила, как все это произошло. Нед, я заметила, был довольно молчалив. Я отвечал без особой охоты, когда я пытался обратить его внимание на то, как романтически загадочно освещенные квадраты окон, как прелестные фонари дорожных рабочих, похожие на гроздья красной смородины на решетке сада, как красиво ярко освещенные надписи на поворотах «Объезд только слева», а тротуары стремительно проносятся мимо, будто вертятся вокруг своей оси. Я болтала без умолку, а затем также неожиданно умолкла. Но я не заметила, как это случилось. Теперь я думала о том, что нас кучит, если я буду все время молчать. Но слов не было. А затем, когда я снова заговорила, это был отчаянный вопль. «Останови машину, мне плохо!» Таких остановок пришлось сделать ни одно и не две. Я чувствовала себя адски плохо в кромешной зыбкой темноте, и мне хотелось умереть. Нед был где-то рядом и утешал меня, но голос его звучал раздражённо. Мой собственный лебед, как стыдно, ах, как стыдно, был печален, как панихида. «Не будь дурой, Крис, это со всеми случается. Сущая ерунда!» Вы так никогда не доедем домой, никогда!» — стонала я. А мой внутренний маленький критик был абсолютно трезв и с присущим ему хладнокровием наблюдал за всем со стороны. «Мы не попадем домой», — твердила я, а Нед вставал мне в руки свой носовой платок, и я вытирал им мокрый от испаренный лоб. Наконец мы подъехали к моему дому. Нед взял у меня ключ и отпер дверь черного хода. «Ради бога, возьми себя в руки!» Я увидела Эмили, такую крохотную в своем розовом халатике. Она спешила мне навстречу по длинному и узкому, как воронка, коридору. Она упрекнула меня за позднее возвращение и сказала, что приготовила мне какао. Боюсь, Кристина съела что-то несвежее. Возможно, легкое отравление, — небрежным голосом сказал Нет. Тревоженная Эмили засыпала меня вопросами. Что это могло быть? Омары или крабы? Они так часто бывают несвежими. — должно быть крабы, — храбро соврала я и, оттолкнув Эмили, направилась к лестнице, далекой и желанной, ведущей в небытие. Я поднялась по ступеням и уже достигла площадки верхнего этажа, как вдруг услышала голос Неда. «Я, пожалуй, пойду. Это пройдет, я уверен. Я позвоню завтра утром». Хлопнула дверь. Этот звук отозвался в моем сердце щемящей тоской, словно что-то разрушил, чему-то возвестил конец. У меня не было силы идти дальше. Я села на холодные ступени и прислонилась головой к стене. Эмили окликнула меня. Сейчас она поднимется сюда и станет расспрашивать, что я съела. Надо держаться спокойно. Ведь пройдет же наконец это ужасное головокружение. Надо уверять ее, что во всем виноваты крабы. Вспыхнул свет. Румяное лицо, склонившееся надо мной Эмили, Казалось необъятных размеров. Я пьяна, пролепетала я. Тетя Эмили, это ужасно. Я пьяна.